Нагурившись в сласть, дед приподнялся, задвинул дымовую продушину, огладил жучку и снова лег. «Ну так вот, парень, на чем бишь я остановился-то?» «Да, этого, как его, да». Наконец, собравшись с мыслями, дед начал. И с этого самого времени родитель мой покойный головушка в отделку загрустил, окончательно умом тряхнулся. Самое лето наступило, пора косное. тут только давай-давай, а он как-то утречком, ну, прощай, баба, прощай, сынок, а я пойду. Куда ты, что ты? Пойду счастье пытать. Очнись, одумайся, а он свое. Так, братец ты мой, и скрылся. Плакали мы с мамонькой, плакали, как быть, куда деваться. Объявили миру, стали у мира помощи просить. Вот все деревни с неделю по тайге шарились. Да разве сыщешь? таига какая, конца краю ей нет. А тут пошел это я с ружьишком линных уток пострелять. По ереме реке. Вот, братец ты мой, подхожу это я к берегу. Слышу, схлопало что-то по воде. Я испужался. Схоронился за сосну, высматриваю. А посля гляжу, человек... Посереть реки вынырнул, да к берегу пассаженком чешет. «Глядеть, глядеть, Господи! Царь небесный! Да ведь это тятя! Я к нему!» «Тятенька!» — кричу, «тятенька!» Подбежал, повис у него на шее, да ну реветь в голос. «Ты что же, тятенька, задумал?» «А я, сынок, цветки пытаю всякие. Мне колдовской цветок обязательно надо сыскать. Пойдем-ка!» и повел меня в кусты. Шалашек у него там сделан, а кусты густущие, век не найти бы. Возле шалаша на козлинах жердочка строганная, а на ней всякие нанизны травы. Вот эти все перепробовал, в них силы нету настоящей. Тятенька, мамонька меня за тобой послала, пойдем. Обожди, сынок, и айда к речке. Вот повел меня к берегу, разулся опять, разоболокся, Взял из кучки один цветок белый, зажал в горсть, разбежался до да бултых в воду на самое дно. Но я стою, разинер, вот дивлюсь. Опять тятя, нырк наверх, посереть речки, фырчит, отдувается. Аж захлебался весь. Не тот кричи, не тот, дай-ка синенький. Да так до самого вечера и нырял. Все с разными цветками. Но одначе говорил я его. Пошли мы с ним домой. Как вошли в тайгу, сели под елочку, я ему и говорю. Зачем же тебе, тятя, такой цветок? Он похлопал это меня по плечу, вот как сейчас помню. Да таково ли ласково вымолвил. Ах, сынок, сынок, еще молодой ты, чего знаешь. Скучно человеку, сынок. Вот как скучно. Ты слыхал, говорит, сказку, как Иван, царский сын золотых кудрей, На колдовском коне за тридевять земель ездил. Али про жар птицу, али про ковер самолет. Вот тот и есть, сынок. Да кабы бы мне такой цветок-то колдовской найти, ха! Да я бы сквозь все земли прошел. Я бы все небушка надземное вольной птахой выпорхал. Ух ты, Господи! Обнял он меня. Да ты кого ли страшно задышал? Я уставился на тятю а у него слезы так ручьем их хлещут». Дед пофыркал носом и незаметно смахнул набежавшую слезу. Под нарами тихо взлаивала во сне жучка, а в костре попискивали, о чем-то шептались золотые угольки. «Ну как ты думаешь, чем же вся эта побывальщина окончилась?» — спросил дед, повернувшись на бок ко мне лицом. «Не знаю. А окончилась она так, милой. Вернулся отец и все нам с мамонькой по хозяйству справил. Вперед всех с поля убрались, да. И вот в позднюю пору, уже когда деревья начали призадумываться, а в лесу красный лист обозначился, опять тоска к отцу подкатилась. Он мамоньке, царство ей небесное, не гу-гу, а все со мной больше разговор имел. Как-то раз и говорит, я теперь и чейзот по-другому надумал цветы пытать. Не прошло и трёх дней, хвать-похвать, Тядькин и след простыл. Ну, тут опять и началось у нас с мамонькой. Она и к попутой ездила, И знахарок-то выпытывала, И шамана от тунгусов примала, Нет, прямо как канул. Уж ко сдвижению дело подходило, На хребты снег пал. Сидим мы как-то с матерью, сумерничаем, Приходит в избу сосед наш, Анисим. Покрестился на святые, здорово, говорит, живете, а сам топчется. У нас с матерью так сердце и захолонуло. Ох, не с добром-то я вижу Анисим, мамонька молвила. А он так, что Терентий ваш нашелся. Где? Известно, в тайге. Ну? Зверь его, видно, зашиб. Медведь. Матерь моя так славки и покатилась. А он ехали мы, говорит, из кедровника, с орехов. Глядим, что за оказия. Из-под хворосту ноги торчат. Раскидали хворост, а там Терентий вниз лицом лежит. А в горстке у него цветок желтенький зажат быто. Дед, помолчав, прибавил. Вот те и все. И весь сказ мой. Вот я и мякаю. Однако он, родитель-то мой, покой головушка, медведя цветком-то покорить хотел. Да в поднебесье лететь на нем. «На вроде сивки-бурки, а?» Дед замолк и долго лежал, тяжело вздыхая. Костер прогорал, в зимовье стоял колеблющийся сумрак, а голубой сноп, лившийся через ледяное оконце, нащупывал что-то под нарами, шарил в темном углу, кого-то выслеживая и карауля. Возле зимовья вдруг послышался скрип снега. Будто грузный человек взад-вперед ходит, и тихий, надвигающийся из тайги разговор. Жучка заблестев глазами, старошка подняла голову и, потянув ноздрями воздух, окатисто заворчала. Дедушка, чуешь? Стойка, ужо. Мы приподнялись, сидим, опершись руками в землю и чутко прислушиваемся. Да, голоса. Говорят медленно, тихим распевом много голосов. Все ближе, ближе. «Ах, окаянный, а!» Испуганно шепчет дед, крестится и тянется тихонько за ружьем. А голоса громче, шумней. Жучка вся, ощетинившись и рыча, подступает к двери. Кто-то за дверью стоит, торопливо шарится, скобку ищет. «Стой, держи, хватай ружье!» И уж не разобрать, что творится там, за стеной. Все смешалось в еще далеком, но быстро растущем вое. Жучка узы! И вдруг тут, среди нас, застонало, завыло, загайкало. Дверь рванули, и гайка! Дверь настиж, свят-свят! Ворвалось, ввалилось что-то безликое, все в белом. Крутанула, плюнула, разметала весь костер, холодом глаза залепила, заухала. «Аминь, аминь!» — взревел дед и грянул из ружья. «Сгинь, нечистая сила, сгинь!» И все смолкло. Я, не попадая зуб на зуб, стоял возле деда в глубокой тьме. Жучка жалась к ногам и испуганно повизгивала. Дед трясущимися руками чиркнул спичку, лучину зажег. Весь пол, нары, и мы сами были запорошены снегом, а дверь плотно закрыта. Дед перекрестился «Ну-ка, благослови Христос!» И как-то по-особому, с хитринкой улыбаясь, стал разводить костер. Вот они, нечистики-то, чуешь? Ишь, как я его из ружья-то подходяшь В двери зияла пробитая пулей дыра. Это ураган, — заметил я. Дед круто обернулся ко мне, выпрямился, ударившись головой о потолок, и зло крикнул «Ураган?» Как не ураган? Много ты смыслишь. Вот пойдем-ка по дрова. Мы вышли. Тайга не шелохнется. Полный месяц в мутно-белом кругу высоко стоял над тайгою. Снег на полянке переливался алмазами, а кругом была холодная тишина. «Ну где ж тебе ураган, а?» — подступал ко мне дед. «А видишь, как запорошила тропу?» «Тропу? Толкуй, слепой, с подлекарем!» «Вот тебе и тропу, тащи дровато!» «Умник!» Вновь засиял костер. Мы вымели набившийся в зимовье снег и стали укладываться спать. Это от того, что я маху дал. Забыл дверь окстить. И дедушка Изот залез на нары, закрестил торжественно дымовую продушину, потом стал крестить дверь, шепча какие-то тайные слова и сплевывая через левое плечо. Была глухая полночь. Меня одолевала дрема. Я засыпал под раскатисто плавный голос деда. Вот так же лег я, не поблагословившись, в зимовье одном. А там бы то блазнило, значит, по ночам рахало. Да.